А по ступенькам уже сбегал плотный невысокий мужчина с кудрявой, непудренной головой и румяным лицом. Он был в кожаном фартуке поверх рубашки, в нарукавниках, засыпанных опилками. «Мирон!» Фандорин спрыгнул на снег, побежал навстречу хозяину, и тот тоже просиял, распростер объятия. Они троекратно облабызались, оба разом что-то говоря и смеясь, а Любавин, не удовлетворившись объятиями, еще принялся стучать гостя по спине и плечам. «Ну, порадовал, ну, утешил Данил Заточник!» Хохотнул Мирон Антиохович и пояснил присоединившемуся к нему красивому юноше. «Однокашник мой, Данил Фандорин, тот самый! А Заточником его прозвали после того, как ректор его за дерзость в карцер заточил. «Да, батюшка, вы рассказывали, — улыбнулся юноша, — «я про вас, Данила Ларионович, очень наслышан. «Сын мой, Фома, — представил Любавин. Ты его в пеленках помнишь, а ныне вон какой гренадер вымахал. Ох, опилками тебя перепачкал. Он засветился, отряхивая кафтан Фандорина. Тот смеясь, спросил, все мастеришь? Да, придумал одну штуку, которая произведет Ля революсьон Веритабль, истинную революцию, в мясомолочном сообществе. Но показать не могу. Даже не упрашивай. Не все еще додумал. Данил засмеялся. Тут Мирон Антиохович увидел прилипшего к каретному окну Митю. «Э, да ты, я смотрю, не один». Улыбка на лице гостя угасла. «Я тоже с сыном». «Пойди сюда, Самсон, не дичись». Когда Мить подошел и поклонился, Фандорин присовокупил. Ему девять, но разумен не по годам. Мить показалось, что Любавина его сын смотрит на него каким-то особенным образом. Но, впрочем, почти сразу же оба, переглянувшись, радушно заулыбались». Мал для девяти годов-то, мал. Мирон Техович шутливо тронул Митю пальцем за кончик носа. Пади, Данила, ученостью сынка сушишь. Знаю я тебя, книжника. Ах, да что же я, как нехрест какой! Переполошился вдруг хозяин. В дом, в дом, пожалуйте. Лидия-то моя умерла. Да, да, закивал он сплеснувшему руками Даниле. Ладно, ладно, отплакана. Нечего. Теперь я, как и ты, бабылем. Вдвоем с Фомой... Управляемся, без женского уюта. Не взыщи. Это он скромничал. Насчет уюта-то. Дом замечательного бригадира был устроен самым разумным и приятным для проживания манером. Мебель простая, без затеи, но тщательно продуманная, в видах удобства. Спинки стульев и кресел вырезаны в обхват спины, чтобы покойней сиделось. На широких подоконниках турецкие подушки. Вот поди славно почитывать там хорошую книжку и любоваться парком. Полы покрыты дорожками деревенского тканья, и не скользко и ступать мягко. Но больше всего метридата, конечно, заинтересовали полезные приборы, имевшиеся чуть не в каждой комнате. Были тут барометры с термометрами, обращенные на обе стороны дома, и подзорные трубы для лицезрения окрестностей, и бусоль со стролябией, а лучше всего... Оказалось в библиотеке, что книг-то тысячи. Вот где провести бы годик другой. На стенах три портрета старинных людей: один в круглой шапочке и с длинными прямыми волосами, молодой; двое других в плоских именуемых беретами, возрастом постарше. Это у тебя Пико де Мирандола? Контино Моденский, покивал Фандорин, признав молодого Это преславный Компанелла, а третий кто ж? Великий англинский муж, Фома Мор, в честь которого я назвал единственного сына и наследника. Портрет писан художником не с известной гравюры, а по моим сугубым указаниям, вот ты и не узнал. Отменная троица, лучше всякого иконостаса одобрил Данила и обратился к стеклянному кубу, в котором стояла черная трубка на хитрой подставке. А это что? Неужто диоптрический микроскоп? Он самый, гордо подтвердил Любавин, самоновейший, с ахроматическим окуляром, в простой капле воды обнаруживает целый населенный мир, выписан мною из Нюрнберга за две тысячи рублей. Митя затрепетал. Читал о чудо-микроскопе, много сильнейшим против прежних. Давно мечтал при его посредстве заглянуть в малые вселенные, обретающиеся внутри элементов. Была у него собственная гипотеза, нуждавшаяся в опытном подтверждении, что физическая природа не имеет границ, однако же ее просторы не линейны, а слоисты, бесконечно малы в одном направлении и бесконечно велики в другом.